его маленькую единокровную сестрёнку. "А рётся она мина очами", сказал парнишка. И королева заметила у него под глазами чёрные круги. "Паганка она", заключил придурок. Королеве показалось, что "паганка" чересчур резкое слово для такой крохи. "А это её соска?" спросила она, указывая на огромную розовую пустышку.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 «У тебя воспаление носовых пазух?» — спросила королева. «Не-е-е, кайф ловлю!» И, посасывая пустышку, зашагал прочь. Королева, однако, успела его предупредить. «У тебя шнурки на туфлях развязались». «Никакие это не туфли!» — крикнул в ответ придурок. «Это кроссовки! И шнурки теперь одни козлы!»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 Королева мысленно ужаснулась: чем я занимаюсь? Прямо как голодающий индус, и опустила яблоки в сумку. В автобусе Ваилет и королева протянули водителю по 60 пенсов, но тут вдруг сказал: платить с передна, 15 пенсов за поездку. С каких это пор? недоверчиво спросила Ваилет. С этих самых «Мистер Баркер час назад объявил», — ответил водитель. «Молодец, мистер Баркер», — заметила королева, отправляя назад в кошелёк нежданный дар в сорок пять пенсов. «Стало быть, по пятнадцать», — повторил водитель. «Ага», — Вайлетт бросила в чёрную мисочку тридцать пенсов, — «нам с королевой два».